Моя вера в семью Альбайт. И заповедь для них означает их уважение и оценку, их презентацию для других и их консенсус.